27 седьмая. Об обстоятельствах почти непреодолимой силы. Я грелась на солнышке и старалась не заснуть. Неудобно засыпать, когда вроде как беседуешь. Я знаю, мама говорила. И о борделях тоже. Не в том смысле, что они есть. Это же совсем безголовую надо быть, чтобы не заметить очевидного. А о том, что говорить о них в обществе, Не принято. Ходить туда вовсе не след. Еще ведь подумают чего. Будто про меня и так мало думают. Ну и говорят. Сплетни, они же ж такие, что мухи над дерьмом. Одна пойдет, потом долгоухонько роиться станут. И все-то я понимала. Да только выражение лица у Чарли было таким, таким словами и не передать. Обиженным. И само это лицо, обгоревшее, облезлое и с шишкою, что стало наливаться характерным лиловым колером, тоже впечатляло. Сразу видно, обживается человек. Еще немного и совсем своим станет. В общем, там когда-то давно был заключен договор. Эдди поглядел на меня строго и с упреком. Мол, не доводи несчастного, ему и так тяжко. А я чего? «Сижу, травинку погрызаю». Земли к востоку от реки Шошона отошли людям, а остальное было объявлено совокупной собственностью племен. Чарли кивнул. «Надо же, и не удивляется, что Эдди словеса такие знает-то. Оно и правильно. Эдди у нас в законах не хуже судьи разбирается, чем последнего несказанно злит». Договор был скреплен силой и кровью. Отчасти это и определило нынешнее положение вещей. Эдди скрестил ноги. «Если бы не он, думаю, война продолжилась бы». «Она и продолжается», — это уже произнесла Сиу. «Незвенящий поток, другая. Великой матерью называть мне ее не хотелось. У меня матушка одна, и другой не надобно. Будет просто Сиу». «Людям снова стало тесно в их мире». «Люди ищут новых земель и думают, что здесь их много, а племен мало». Сио опустилась на пятки. Я тоже попробовала так сесть, но ноги через минуту заныли. «Мы не о том, мы о городе. Так уж вышло, что там, по ту сторону границы, есть император и закон, который един». Эдди на Сио не глядел, и на меня тоже, но только на свои руки». С другой стороны, земли и племена, которые на них обретаются, и закон у каждого свой. Отчасти поэтому сложилось впечатление, что здесь, по другую сторону реки, можно делать, что захочешь. «Нет власти императора», — кивнул Чарли, понятливый и смешной, забылся и снова стал кожу с шеи сколупывать. «Именно. И все, что нельзя на востоке, можно на западе, если, конечно, сумеешь выжить». Получается, не у всех. Но лет сто тому нашлись отчаянные парни, которые основали город мастеров. И им позволили? Ну, вроде как кто-то из них сумел договориться с черноногими. И те уступили землю в долг. Не за даром, само собой. После договор скрепили и другие племена. Сперва-то город строили мастера. Механикусы. Те, кто полагал, что магия не должна быть уделом избранных и что прогресс нельзя остановить. «Чую, мне там понравится». «Погоди», — Чарли нахмурился. «Ты говоришь не о детях Родда». «Какого Родда?» — поинтересовалась я. «О них самых», — кивнул Эдди. Эдвард Рот был магом, правда, не из числа сильных, скорее наоборот. Он и создал концепцию, согласно которой сила ограничивает технический прогресс. Он выступал за создание машин, которыми могли бы управлять простые люди. А от магов требовалось бы лишь заряжать камни, питающие эти машины. Он и изобрел накопитель Родда. Его сейчас много где используют. Чарльз поерзал. В принципе, у него были здравые идеи, интересные. Но неудобные, высказался Эдди. Кто из магов захочет извершителей судеб, да в зарядчике? И сам род был личностью весьма эксцентричный. Вместо того, чтобы развивать выбранное направление, а тут он был талантлив. Это признают даже те, кто категорически не поддерживает его идеи. Так вот, он собрал группу людей, столь же слабо одаренных, которых начал учить. С тем, чтобы они, в свою очередь, учили других, а другие прочих. Но не всех, а лишь избранных. Может, поначалу было и иначе, но очень скоро границы смылись, и ученики Родда, которые стали называть себя детьми Родда, превратились в крайне одиозную группировку. Они требовали мест в Совете, а заодно настаивали на введении ряда запретов на использование магии. Ну и многое иное. И чем закончилось? «Очень подозреваю, что ничем хорошим». Эдварда Родда нашли мертвым в его собственном доме. Лаборатория и школа сгорели. По официальной версии взорвались алхимические жидкости. Какие? Неизвестно. А сам он? Убийство на почве ревности. Он увел жену у своего ученика. Надо же какие страсти. Не все выходит у них там на Востоке так уж и печально. Тот признался, но затем повесился в камере. В ближайший год по разным причинам погибло еще четверо из числа тех, кто желал продолжить дело. Чарльз посмотрел на лоскут кожи. «Когда это прекратится?» «Как кожа задубеет», – задумчиво произнес Эдди. «Выходит, прочие, у кого мозги в черепушке остались, поняли, откуда ветер дует, ну и решили попробовать счастье на вольных землях». «Именно. Признаться, у нас эта тема не из числа обсуждаемых». «Вы там...» – не выдержала я. «Небось, вообще только про погоду и говорите». «И еще про театр». Чарльз улыбнулся. Можно про литературу, но не всякую. «Ага, буду знать. Интересно, а если в литературе бордели описываются, это можно или уже нет?» И вообще, есть ли книжки, в которых бордели описываются? Я даже задумалась. Сейчас город довольно велик. Там многим нашлось место. И мастерам, и алхимикам. Тем, у которых всякие зелья купить можно. Эдди поглядел на Сиу. Та, пожалуй, плечами. Мол, ей-то что за дело? Это уж каждый сам решает, какое зелье покупать. Кое-что идет на восток. И ты... У меня семья, содержать надо. Но с пыльцой я не связывался. Дрянная штука. Кто бы ни тронул, долго не живет. А это влезла я. Надо же, сколько всего узнать можно, тихо сидячи. Это пыльца одного растения. Чарльз запнулся. Запрещенного. На востоке его уничтожили полностью, но не здесь. Она вызывает видения. Яркие, увлекательные и потенциал мага поднимает силу, работоспособность. Правда, при этом возникает сильнейшая зависимость. Если бы только она, пыльца, выплавляет мозги, поверь, Ли, эту дрянь и близко в руки брать не стоит. Тем более, что за торговлю ею положена смертная казнь. Строго добавил Чарли. «И оба на меня уставились так, что прямо неудобно сделалось. Можно подумать... Я собиралась торговать или жрать. Меня, между прочим, матушка с детства учила, что только глупые люди жрут всякую пакость. Ну, не так, конечно, другими словами, да смысл-то один. Значит, и пыльца. И пыльца, и рабы, и многое, в общем, в чем только нужда человеку выпадет. Говорят, там даже сердце дракона купить можно. Или продать по хорошей цене. А вещи... Я поерзала из мертвого города. Эдди кивнул и добавил: там и охотники обретаются, те, которые более везучие. А менее те не обретаются, просто уходят и все. Уточнять, куда они уходят и что с ними случается, никто не стал, и без того понятно. Хорошо. Чарли опять поскребся. То есть вот мы туда прибудем. И что? «Остановимся в гостинице». «А там есть?» «Там много чего есть, если деньги имеются». Эдди поглядел на графчика, а тот кивнул, мол, имеются. Только уточнил. «А чеки примут?» «Отделение подгорного банка там тоже наличествует», — хмыкнул Эдди. «Так что примут?» «Да и не пустые же «Точно! У меня вон в карманах перстеньки позвякивают, да и в седельной сумке запасец есть». Даже если позабыть о той самой странной коробочке, которую я так и не открыла. Ножом пробовала, но едва не сломала. Походу, тут покрепче нож надобен. Или топором попробовать? Все светить не будем. Сразу в банк и отнесем. Подгорники, конечно, сквалыги еще те, но дела ведут крепко. Эдди ненадолго задумался. Если чего, можно будет под поручительство взять. Коль ты и вправду, граф. «Я граф. Вот тогда кредит возьмешь». «Зачем?» «На выкуп. Или передумал сестрицу вытаскивать». Чарли заскрипел зубами, а Эдди продолжил. «Там, может, и нет императорского закона. Да, собственно, имеется. Твоя сестрица вышла замуж, а стало быть, мужу своему принадлежит. И если ты просто потребуешь вернуть, то в лучшем случае тебя просто обложат матерна». «А в худшем?» Худшим выдвинут обвинения, а там суд. Мастера, как бы тебе сказать, не особо любят тех, кто нарушает порядок в их городе. Если штрафом отделаешься, то удача. Он не отдаст Августу. Чарли покачал головой. Если они вправду нацелились на наследство, то он не отдаст Августу. Ни за какие деньги, разве что отказ подписать в пользу ее и детей. «Но тогда... тогда тебе просто шею свернут». Эдди всегда отличался душевной чуткостью и пониманием. «Я бы свернул, так оно надежнее. А то сегодня отказ, завтра отказ от отказа». В его словах имелся резон. «Тогда получается, тебя светить не будем». Эдди задумался ненадолго. «Поедем, вот как от меня». Меня там знают, и я кое-кого знаю. Этот Уильям, он там тоже чужак, из пришлых. Стало быть, никто не опечалится, коль с ним вдруг произойдет какое несчастье. Ну почему сразу никто? Звенящий поток опечалится, я точно знаю. Во всяком случае, если несчастье будет не совсем глубоко несчастным. Но самим там лучше держаться в стране, чтобы не попасть под обвинение». «Нет, наймем кого». «Кого? Мало там людей, которые хотели бы заработать?» «Думаю, немало. Главное, было бы чем заплатить этим людям». «Будет», — решительно сказал Чарли. «Вот и отлично». Честно говоря, Чарльз ожидал чего-то иного, скажем, того же города. Но пусть не мертвого, ибо об одном воспоминании о мертвом во рту пересыхало, а сердце начинало предательски сбоить. Но города, чтобы дома, домишки, дороги опять же. Если в этот город приезжают люди, то как-то они добираются ведь? Стало быть, нужны дороги, пусть даже не мощенные камнем, но накатанные». А тут... Уставшие лошади брели по серым травам. Те, становясь ниже, реже, выгорали до белизны, и под ними проглядывала темная выжженная земля. Пылила. Пыль забивалась в рот и нос, и глаза слезились. Чарльз пытался вытирать их, но становилось только хуже. Появился раздражающий зуд. А прерии... прерии не заканчивались. А потому, когда силы остановились... Чарльз выдохнул с немалым облегчением. «Дальше?» «Он мог бы и дальше ехать, наверное». Мелли сползла с лошади и потянулась. Эдди огляделся. «А чего глядеть? Куда ни посмотри, пейзаж один. Земля, трава и тоска». «Ждите!» — велела старшая Сиу. «Чего?» Ответом Чарльза не удостоили. Сиу коротко свистнула и, ударив по конским бокам пятками, Куда-то унеслась, а две других остались. «Милли». Эдди протянул флягу. «Спасибо, у меня еще есть». А вот у Чарльза вода закончилась. Он честно пытался беречь, но все одно время от времени, когда начинало казаться, что губы треснут от жажды, и сам он тоже вот-вот рассыплется, он делал глоток. Махонький. И получилось, что всю-то выпил. «Будешь?» Эдди сунул флягу. «Потерплю». «Не дури», — покачал Эдди головой. «Ты не гляди на нас. Я ведь о крови, а они могут седмицу без воды». «А она?» «Милли тоже сравнил. Она же ж с малых лет тут обретается. Привыкла». Чарльз все-таки сделал глоток, с трудом заставив себя ограничиться одним. Хотелось выпить все, до капли. А еще было безумно стыдно за свою неприспособленность. А ведь он действительно рассчитывал, что справится, когда ехал. Что дальше? Чарльз вернул флягу и потер глаза. «Не чеши, хуже будет. Сейчас, думаю, провожатая вернется». «Вернется», — бросила в сторону Сиу, которая держалась поодаль, но не скрываясь, наблюдала за людьми. «Конечно вернется. Хотела бы убить, уже бы». Эдди потер шею. Тут такое дело, понимаешь, в городе мастеров, вроде как чужакам не особо рады. И потому просто так туда не попасть. Чарльз ждал продолжения. Хотя, если чужак с деньгами, то примут, конечно. Но все одно нехорошее место. Более нехорошее, чем... Может и так. Мертвый город, он сам собой мертвый. А там... — Куча живых поганцев. — Ага. — Только и ответил Чарльз. — Ты маг. Это хорошо. Лучше, чтобы все видели, что маг. — А а для нее лучше б, чтоб не видели. Женщин там маловато. Потому, Милли, чтоб ни на шаг. Ясно? — Ясно. — Отозвалась Милисента, правда, без особого энтузиазма. — Так вот. Эдди замялся, явно не знаю, как сказать. И, кажется, смутился. И что-то это все совершенно перестало нравиться Чарльзу. «Говорю же, лучше всего, если она будет не сама по себе, а, скажем, ну, твоей любовницей. Нос сломать!» Осведомился Эдди почти вежливо и уточнил. «Невестой!» Чарльз даже не нашелся с ответом. «Невестой?» Вот эта девица, которая понятия не имеет о том, что есть хорошее воспитание, и его Чарльза невестой? Временно. Эдди кулак не убрал. Там женщины вправду мало, и потому, если свободная вдруг появится, то будут проблемы. А чего сразу не женой? Получилось, до едко. Обойдешься, сказал Эдди и пальцами пошевелил. Какая из нее графиня? Нет, женить бы это серьезно, а невеста сегодня есть, завтра нету. Но если кто умыкнуть пожелает, тогда ты в своем праве будешь». «В каком?» Местные порядки начали утомлять. «Шею там свернуть, ну или еще чего?» Эдди замолчал. Мелисента тоже молчала, глядя куда-то поверх головы Чарльза. Он обернулся, но ничего-то за спиной не увидел. Та же прерия, правда, укутавшаяся лиловыми сумерками. Солнце еще не село, но уже почти, и от земли еще тянуло дневным жаром, а вот шея ощущала грядущий холод. «Я...» Чарльз облизал губы. «Согласен, и...» «Наверное, он все-таки перегрелся на солнце. Или вчера мозги отшибло. Так и есть, сперва отшибло, потом пожарила, высушила и припорошила вездесущей местной пылью. Оттого в этих мозгах мысль о новоприобретенной невесте взяла да прижилась. Чарльз сделал пару шагов, чтобы опуститься на колено. «Леди Мелисента», — сказал он, протянув руку, — «Не соблаговолите ли вы оказать мне честь и стать моей женой?» Мелисента вздохнула и, глянув на Сиу, ответила... «А я говорила, что полегче надо. На Востоке люди нежные, особенно на голову». «Милли!» – рявкнул Эдди. «Да я так». Она посмотрела сверху вниз и серьезно. «Не бойся, графчик, я все одно за тебя не пойду. Ну, по-настоящему, если». «Почему?» «Стало да нельзя обидно. Он ведь, если подумать, завидный жених». «Да как-то неправильно оно». Милли пожала плечами и руку протянула. «Слишком мы с тобою разные». Это прозвучало почти приговором.